Событие 71 -е. Сколько не путешествую, а все равно домой тянет. Борща хочется. Андрей Данилка, Верка Сердючка. Ничто так не привязывает к дому, как перспектива жить на улице. Геннадий Ефимович Малкин из книги мысль нельзя придумать. Генерал-лейтенант Пономарев Иван Михайлович хлопнул Вовку по плечу, неожиданно обнял и снова хлопнул. Фомин ничего такого не ожидал, даже оторопел. «Ладно, племяш, держи ключи. Девок? Да чего там? Нужно так и девок води. Мебеля только не громи, жена ругаться будет. Я тебе с оказиями, может, и еще пришлю. Да и денег на содержание подкидывать буду». Усатый генерал в очередной раз хлопнул Фомина по плечу и сунул ему связку ключей. «Держи ключи. Бывай, племяш, а то самолет без меня улетит». И опять хлопнул. Странный дядюшка. Родственник неожиданно затопал сапогами вниз по лестнице, а Вовка закрыл дверь квартиры, и присел на табурет в прихожей. В последние два дня подарки на него сыпались со всех сторон. То генсек Тита орденом пожаловал, то наш генсек дал звание мастера спорта и пять тысяч рублей премии. Потом сын генсека сдержал слово и от ВВС ему премию в тысячу рублей выписал. Так и сказал, за демонстрацию превосходства советского спорта. Следом отметился хитрый Михей, обещавший заиграть его за основной состав. Это как минимум серебряная медаль чемпионата страны. А если сегодняшний матч выиграют у ЦДК, то при прочих равных и не будет валидольной финальной встречи. Просто отставание будет в 2 очка, и при большей разнице забитых и пропущенных у Динамо последнюю игру ЦДК можно просто слить. А можно выкинуть фортель и поставить против ЦДК 24 сентября молодежку. Выиграют, какой щелчок будет по носу армейцам, а проиграют пацаны то можно говорить, что вот, мол, думаем о будущем, и потому решили в ничего не значащем матче детишек заиграть. Но Фомин думал, что детишки выиграют. Еле живые к концу чемпионата, побитые все. Армейцы и еще больше набравшие форму его ребята. Стопчут просто армейцев. Один бобров в поле, не воин. И вот очередной подарок. Сдержал слово и Аркадий Николаевич Аполлонов, Он договорился со своим другом генералом Пономаревым Иваном Михайловичем, что тот пропишет у себя в квартире в Москве племянника из Куйбышева. Сам генерал отбывал в Берлин. Назначили его начальником политуправления группы советских войск в Германии. Так бы пришлось квартиру сдавать в Москве. Возможно. А теперь, раз Фомин там будет прописан, то огромная двухкомнатная квартира в двух шагах от дома Аполлоновых останется за Пономаревом. Все довольны, счастливы. Может, в управлении, что ведомственными квартирами в армии занимались и наточили уже зубы на престижную жилплощадь, но против личного друга Жукова переть не стали. Сказал, что племянник, значит племянник. В домовую книгу вписали, штамп по прописке поставили в серпастом молоткастом. До этого у Фомина была лишь временная прописка на год, что ему Аполлонов в общежитии обеспечил. Теперь вот настоящий маск ВИЧ! Кроме него будет еще проживать в генеральской двухкомнатной квартире и домработница Стеша. Ну, на Стешу тетка Степанида похожа разве что в темноте со спины. Похоже она на монстра. Лицо обожжено и половина его красная в рубцах. Кирогаз разжигала и на себя как-то там плеснула. Смотрится довольно жутко. А так почти веселая тетка, лет сорок. Мужа нет, погиб в войну. И детей нет отправили в эвакуацию в сорок первом и они от тифа в ташкенте померли оба два мальчика было стеша выжила хоть и тяжело перенесла а потом там и ожог в этом проклятом ташкенте заработала вернулась в москву и генеральша пономарева ее и приютила дальняя родственница седьмая вода на киселе свояченица тетки свекренного брата стешу генерал с собой в германию не взял хотел за квартирой бдить оставить но раз племянник нашелся то и еще лучше. Не уплотнят», — смирилась тетка Степанида с обрушившимися на нее несчастьями, зажила тихой и обеспеченной жизнью уродичей. Газета любила читать и сейчас, наверное, в своей комнате читает. Вовка поднялся с табуретки и пошел теперь уже по-хозяйски осматривать доставшуюся жилплощадь. Если сравнивать с теми квартирами, что будут, или точнее, наверное, были у Федора Челенкова, но это не идет ни в какие сравнения. Потом будут коробки строить с малюсенькими ваннами и совсем уж хрен развернешься туалетом. Комнаты смежные, кухонька. Ну, в общем, все для людей. Гуляй на всю зарплату. Эта квартира явно не для людей строилась. Даже непонятен замысел этого архитектора неизвестного. На входе небольшая прихожая, прямо крохотная, метров 10 длиной и точно не меньше 2,5 метров шириной. Упирается крохотулька в кухню. Тоже децельную, 5 на 3 должно быть. В два окна. Ну, чтобы хозяйка с домработницей за дами не терлись у плиты. Дровяная плита с двумя, как эта вещь называется, конфорки пусть. Закрытые кольцами чугунными. Для регулировки пламени, что дно кастрюльки облизывает. Есть еще печь типа буржуйки рядом. Есть настоящая буржуйка в большой комнате. С войны осталась. И ее никто не демонтировал. Запас карман не тянет. Дальше коридор поворачивает и ведет в ванную комнату. Удобства совмещены, но комната эта как бы не 3 на 4 метра. При большом желании можно и перегородку поставить. И это именно комната. У нее есть окно, занавесочки висят, форточку открытую воробьи чирикают, обсуждая нового жильца. А будет ли он крошки со стола на подоконник высыпать? Или жмот-жмотский? Огромная, метра в два в длину, чугунная ванна стоит не в уголке, а на постаменте в центре этой комнаты. Ноги литые от льва присобачены, и краны из бронзы. Вещь. Буржуйство настоящее. Еще бы плитка не метлахская, и прямо как в дорогущем итальянском президентском люксе где-нибудь в Роме. Напротив кладовая или гардеробная, размер тот же, но в ней не вещи висят ненужные, а живет нужная домработница Стеша. Минус у этой комнаты есть, она как раз без окна, кладовка в общем. За дверью еле слышно газета зашуршала. Хотел Фомин постучать и сообщить, почти оглохшей после пожара на ее голове Степаниде, что все, генерал уехал, но передумал, пошел дальше хоромы осматривать. Осталось еще две комнаты. Одна была спальней, стояла явно импортная широкая кровать, железная с фентифлюшками разными на спинках. Кровать двуспальня, большая, наверное, 2 на 2 метра. И она занимала половину небольшой спальни. Еще шкаф коричневый древний стоял, и две тумбочки по краям кровати в изголовье. Вовка прошел, открыл, нет ничего, все выметено и убрано, и потом еще и таракань и трупики выметены. Тараканы есть. Куда без них? Соседи человечества. Машеньки пока не придумали. И клопы есть это плохо, но нужно будет как-то сосуществовать. Травят же их, наверное. Карбофвос, может, уже какой изобрели. Осталась еще одна комната. Она перегорожена ширмой на две. Ну, не до конца. Комната большая, 5 на 6 метров. Тоже в два окна. И ширмой полностью не перегородишь. За ширмой стол письменный и кресло с книжными полками. Надо понимать генеральский кабинет. На оставшемся неогороженном месте стоит кожаный потертый диван. Кресло в комплекте, та самая буржуйка и трюмо. А еще по бокам от него две этажерки со следами чего-то. Стояли всякие слоники, но их захватили с собой хозяева в Германию. В центре большой круглый стол с массивными резными нож... Не, с ногами. Вот такие апартаменты достались. Даже в мечтах Вовка ни о чем таком не мечтал. Хоромы. И все ему одна... Ну да, со стешей. И на переезд сюда Третьякова генерал свое категорическое «нет», сказал. Срок неизвестен. Человек военный, но если только отправили, то завтра точно назад не вернут. Так, надо найти бычок, недокуренный на шкафу, и бутылку водки в холодильнике. И можно воспроизвести фразу «А жизнь-то налаживается!» Подпрыгнул, при его росте в метр девяносто, высоченные и потолки, и шкаф, нет бычка, и пыли нет. Молодец, Стеша. А еще и холодильников-то нет. Жаль, такая фраза пропадает. А что в кастрюльке на плите стояло? Вернулся в кухню, вареная картошка, еще теплая, и в хлебнице, в полотенце хлеб. Нет, а жизнь-то налаживается.